Золотой свет озарил начало коридора, который на фоне сияющей фигуры казался более тёмным. «Сын». Он двинулся в нашу сторону. Один шаг. Второй. Его взгляд был прикован к пробиркам. Он коснулся одной из них, мягко, словно с любопытством. «Ябаный пиздец!» – прошептал чертёнок. Мы начали медленно пятиц назад. Сын потянулся и обеими руками взял пробирку. Я заметила, как кусочек рейки, удерживающий пробирку, упал на землю. Отсвечивая золотым светом. Сын прожёг её в двух местах. Он неподвижно смотрел на пробирку, лежащую в его ладонях. «Что это такое?» Спросил Голем. «В пробирках!» «Силы!» Ответил щитовод, ничего не прояснив. Сын поднял голову и осмотрел бесконечные ряды, протянул руку к пустым бесцветным пробиркам, но не коснулся их. Возможно, он чувствовал следы того, что в них содержалось. «Идти некуда!» Траншея, возможно, и могла бы выкопать путь на свободу, но в её плече была настолько большая дыра, что я могла просунуть в неё руку. Она пострадала то ли от падения оковы, то ли её обезвредили люди доктора, к тому же она была без сознания, да и будет ли она нам помогать. Она была среди тех, кто пытался линчевать доктора, так что, возможно, именно поэтому её пришлось нейтрализовать. Превратник тоже не вариант. «Доктор», — сказала я, — «у вас нет сил, так? Нет» сказала доктор. «Но у меня есть коронапалентия». «Что это значит?» – уточнила я. «У вас могут появиться силы?» «Верно. Теоретически может произойти триггер события. И если кто-то, обладающий коронапалентией, использует рецепт, то возрастает риск девиации». Нас другими вы это делали?» – пробормотала Света. «Естественный триггер более соответствует природе индивидуума», – произнесла доктор, игнорируя Свету дополняет личность, соответствует нуждам конкретного человека и так далее. Лучше было оставить эту возможность открытой и сохранить шанс в случае острой необходимости воспользоваться пробиркой. Полагаю, сейчас отличное время. Прорычал Лун. Из-за конца зажившей раны на шее, голос стал необычайно тонким для такого огромного тела. Полагаю, сейчас отличное время. Прорычал Лун. Из-за конца зажившей раны на шее, голос стал необычайно тонким для такого огромного тела. «Он не двигается», — заметила конорейка. «Он отвлёкся», — пояснил щитовод. «Мы слишком незначительны в сравнении с этим. Нужна исцеляющая сила», — сказала я, наблюдая, как сын протянул руку к ещё одной пробирке. Он держал её вместе с той, с первой. Я почти ощутила исходящее от него чувство смятения. «Исцеляющих сил не существует», — ответила доктор. Мы продолжили пятиться. Если они и проявляются, то это чистое везение, счастливое случайность, что подобное свойство сумело проявить другая способность. Тогда сила техноря, сказала я. Силе техноря потребуется время, возразила Акова. Сила техноря может оказаться достаточно гибкой, чтобы решить сразу несколько задач, сказала я. Одна из которых помочь нам убраться отсюда. Вероятно, сказала доктор. Но хотела бы вам напомнить, что с вами произойдёт». Если кто-то испытает триггер события, натуральное или вынужденное, вас вырубит. «Нас могут тащить собаки!» «Это так, признаю», — ответила доктор. «Теперь, когда сын не шевелился, мы старались двигаться быстрее». «Но есть и другой момент. Триггер события может привлечь его внимание. А значит, привести к нашей смерти», — подумала я. «Давайте постараемся удалиться от этого существа подальше», — сказала доктор. «Триста метров кажется достаточно безопасным расстоянием». «Триста метров?» Подумала я и уточнила. «А это убежище настолько велико?» «Разумеется», — ответила доктор. «Уильям?» «Доктор?» «Я хочу попросить тебя оставить здесь Сибирь. Посмотрим, сможет ли она нанести какой-либо ущерб». «Да», — согласился Мантон. Сибирь шагнула вперёд. Мантон наклонился и поцеловал её в щёку. «Нелепо, наиграно. Всё то же самое, что щитовод говорил о своих клонах. Но меня устраивало, что на страже остался стоять кто-то, кем можно пожертвовать. Мы повернулись и побежали. Я оставила и чтобы наблюдать за происходящим. Они облепили стены коридора вокруг Сибири и обратили свои органы чувств на золотого человека. Я скорее догадалась, чем увидела, что он бросил пробирку. Она упала на пол разбилась. Содержимое заляпало пол и стену. Сын потянулся к следующей. Через пару секунд он позволил упасть разбиться обеим пробиркам в его руке. Он воспарил в воздух, перелетел растёкшиеся жидкости и приблизился к следующему ряду пробирок. «Сюда», — сказала доктор, когда мы добрались до следующего этажа. «Вот пробирки, которые мы пытались найти. Я поручила Контессе найти рецепионтов для каждой из них. Я сохранила лишь три». На столе стоял набор пробирок, а рядом с ним устройство, по всей видимости, центрифуга. Жидкости внутри были практически чёрными. Почему именно эти? В них присутствует чужеродный агент. Сущность видоизменяет каждую из сил, наделяя их определенными ограничениями. Ни одна способность не может по-настоящему на него воздействовать, ни одна сила не может пересечь установленные им границы между измерениями или серьезно повлиять на другие силы. Элементы этих пробирок не подвергнуты подобным изменениям, в них лишь добавлены сопутствующие способности или дополнительные силы. Силы, полученные при помощи этих пробирок, не вынуждают реципиентов забывать введение. «Один из таких рецепиентов — эйдалон, остальные — особые девианты». «Особые девианты», — повторила Света. «Мне нужно разбавить раствор, иначе никому не смогу помочь». «Рецепт баланса. вот. «Где?» — спросил тот. «Холодильник», — ответила она, затем склонилась над столом, рассматривая пробирки. «Особые девианты. В некоторых лишь следовые количество чужеродного элемента, которые мы сумели выявить...» вторые обладают известными свойствами. Что касается остальных, вероятно, они содержат некоторую честь, и мы этого не осознали или не смогли это подтвердить. Девианты вроде нашей подруги в сфере «Света», сказала Света. «А вы после того, как я отказалась выбирать себе имя, назвали меня Гароттой. Я была рецепиентом 1616, и я вам не подруга, доктор. Мне нравится находить в людях лучшее, но я думаю, у вас не осталось ничего хорошего. Света» произнесла доктор. Девианты вроде света встречаются нечасто, особенно в присутствии формулы баланса. Особые девианты — это подвид внутри подвида, физические мутации, которые уходят далеко за пределы любой конкретной отправной точки, которые можно встретить здесь, на Земле. «Почему?» — спросил Голем. Доктор взяла у щитовода пробирку с прозрачной жидкостью. Она использовала зажимые воронки, чтобы перелить её содержимое в пробирку с чёрной жидкостью. Хотя обе пробирки были практически полными, смесь не перелилась через край, цвет изменился, теперь он был тёмно-красным. Она развернулась и вложила пробирку между двумя резиновыми креплениями, затем нажала кнопку на краю стола, и тот начал вибрировать. Две минуты. Лучший результат сразу после смешивания, чтобы слои не успели разделиться. Уильям, что происходит? Он летит вниз по коридора и бросает пробирки на пол. Время. С учетом скорости передвижения... «Я бы сказал несколько минут. Три или четыре. Мы закончим смешение, затем сбежим», — сказала доктор и уставилась на пробирку. «Ты хочешь мести, Света?» «Возможно, это самое близкое, на что ты можешь рассчитывать. У меня не осталось выбора, а шанс на то, что произойдут физические мутации необычайно высоки, даже с учетом формулы баланса. Вы постоянно это упоминаете», — сказала я. «Что это такое?» Мы полагаем, что она даёт результат противоположной действию чужеродного агента. Одна сила или набор сил, заранее настроенные сущностью специально для людей. Подмешивая её в пробирку, мы копируем это конкретное свойство, снижаем вероятность физических изменений для каждой дарованной нами силы, человечность сохраняется, шансы двиации снижаются. «Вы нашли способ обеднять силы», — сказал Голем. «В каком-то смысле», — ответила доктор и тяжело вздохнула. Вы не случайно пришли сюда. Да, я пришла не случайно, ответила я. Мы пришли ради ответов, ради информации о сущности, и потому что если мы хотим победить сына, нам нужен превратник. Доктор взглянула на превратника, который висел на руках у двух предвестников. Мы надеялись использовать превратника совместно с Хонсу в качестве мобильной силы, которая может безопасно оказывать давление на сущность. У вас было просто безумное количество планов, заметила я. Совершенно верно. Я могу рассказать о них или ответить на вопросы. Какая информация тебе нужна, шелкопряд? Какая информация о сущности сможет привести нас к победе? Я сглотнула и посмотрела на доктора. Второй триггер. Доктор нахмурилась. Очень многие спрашивали меня об этом. Это надежда на проявление новых сил, которая встречается слишком часто, но также слишком часто приводит к разочарованию. Почему? Когда силы впервые проявляются, они получают набор ограничений тех самых ограничений, которые я надеюсь обойти, или отбросить при помощи чужеродного агента». Доктор постучало пальцами по столу. Агент, или сила, ищет способ защитить хозяина, не дать ему навредить самому себе. Всё производится очень грубо. Ограничения применяются широкими общими масками. не каждый агент способен проявить должное внимание, а те, которые могут, я полагаю, увеличивают количество ограничений. После второго триггера агенты обращаются вовне, вступают в контакт с другими агентами, образуют подобие сети и используют коллективные знания, чтобы уточнить ограничения, призванные защитить хозяина. Значит, это всегда связано с другими паралюдьми? Не всегда, но часто. Обстоятельства обычно должны соответствовать первоначальному триггер-событию, а конечные силы игнорируют установленные ранее ограничения. Тряска аппарата начала замедляться. «Вы связаны со множеством могущественных паралюдей», — сказала я. У вас есть способ создавать второй триггер события? Мы создавали их в прошлом, с различной степенью успешности, для очень немногих клиентов. Немногих, потому что с учётом необходимых временных затрат и требуемых приготовлений, мы установили непомерно высокую цену. Гораздо больше число клиентов погибло в попытке собрать требуемую сумму, чем действительно прошли через процедуру. «Уловка 22, если пожелаете», — сказал счетовод. «Если у вас достаточно сил, чтобы собрать сумму...» значит, вам не нужно второй триггер события для успешного введения дел. Если же вы в нем нуждаетесь, то и денег у вас нет. «У меня создалось впечатление, что вы не слишком много внимания уделили этому вопросу», сказал Голем. «Почему нет?» «Потому что снижение установленных ограничений создает чуть менее ограниченную силу, в то время как нам требуется способности без каких-либо ограничений. Нам требуется найти рецепт, который содержит пригодную к использованию силу и одновременно содержит целый незапятнанный чужеродный элемент, И кроме того, нам необходим носитель — человек, неповреждённый духовно, психологически, эмоционально или физически. Таким был Эйдалон, но он обладал фатальным дефектом. Я закусила губу и кивнула. «Нам нужно идти», — сказала доктор. «Где сейчас, сын?» «Всё ещё наверху», — сказал Мантон и указал на потолок. В дальний правый угол. «Он неподвижен. Он снова берёт Он снова берёт в руки пробирки. Сюда», — кивнула доктор. «Пройдём немного вниз, и я приму рецепт. Если повезёт, мы получим оружие или путь отсюда». «А что насчёт этих пробирок?» Я показала на оставшиеся. «Эти силы не помогут». «Если они особенные, если они могут дать нам ответ, эти силы слабы», — сказала доктор. «Чужеродные, да, но слабые». Когда мы их испытывали, то получили защитную силу, использующую искажение пространства, и силу, позволяющую владельцу автоматически захватывать разум человека его тело и силы после своей смерти. Я выбрал рецепт, который может дать способности к нападению или к перемещению, а, возможно, и к тому и другому одновременно. Она ввела код на двери, Уильям Мантон начал открывать её, ещё одно колесо. «Что случится, если средство выпить человек с силами?» – спросила я. «Абсолютно ничего», – ответила доктор. «Поверьте мне, я пыталась крестить натуральных кейпов и кейпов котла. Всё равно, что пить воду. Эффект тот же». Я кивнула, но не отвела взгляд от стола. «Ты надеешься усилить свои способности? Или способности всех здесь присутствующих?» Спросила доктор. «Да», — ответила я. «Вниз», — сказала она. «Мы посмотрим». Я кивнула и использовала реактивный ранец, чтобы быстрее спуститься по лестнице. Все время вниз, непрерывный спуск. «Он идет», — сказал Мантон. «Не осталось ничего, что могло бы его замедлить. Сейчас я...» «Сибирь будет драться!» Доктор кивнула.